«Прощание с Гренландией. Упаковывала свои вещи я в большой спешке. Через час должна была подойти моторная лодка и доставить меня в Уманак, где уже пришвартовался пароход. Лишь после того, как на лодочку перенесли мои железные чемоданы, и я, закутавшись в толстое одеяло, уселась на горе пустых бочек из-под бензина, до моего сознания дошло, что мы расстаемся». Коллеги пожимали мне руки и просили передать приветы их родным и друзьям. В серых сумерках с трудом удавалось рассмотреть лица товарищей. Услышав прощальный салют, я разрыдалась, чего со мной не бывало уже много лет. Все дальше и дальше уходивший берег я видела сквозь пелену застилавших глаза слез. Бочки подо мной покачивались. Стало холодно даже в костюме из собачьих шкур. Настала ночь, настоящая ночь. Я увидела первую звезду. На горизонте светилась кроваво-красная полоса. Какая игра света и красок. Как призраки в лунном свете проплывали айсберги. Окутанные зеленой полосой тумана, они покачивались из стороны в сторону, будто хотели удержать меня. Увижу я еще раз Гренландию? В разлитой кругом тишине тихо постукивал мотор лодки, и я не заметила, как уснула. Меня разбудил резкий звук пароходной сирены. Кто-то взял мои чемоданы. Удрученно я поспешила следом. Под килем забурлила вода. диска взял направление на юг. Мы покидали Гренландию. При воспоминании об этом плавании меня и сейчас еще охватывает дрожь. Четыре недели плавания в сильный шторм. Почти все пассажиры страдали морской болезнью. Большая часть команды тоже. Через палубу перекатывались метровые волны. Шторм перешел в ураган. Меня тошнило. В дополнение ко всему началось обострение цистита и острая боль в большом пальце ноги. С тех пор, как я стала заниматься балетом, если своевременно не делался педикюр, ногти на ногах начинали врастать в кожу. Меня уже трижды оперировали по этому поводу. Когда капитан увидел мою ногу, то в ужасе воскликнул. «Это выглядит так плохо, ждать до прибытия в Европу нельзя. Мы зайдем в какой-нибудь порт на юге Гренландии, там вас прооперируют». И действительно, диск изменил курс. После пробуждения от наркоза первое, что я услышала, слова врача-датчанина. «Перед тем, как погрузиться в сон, вы дважды прошептали «Жизнь прекрасна». С тех пор дела у меня пошли на поправку. В больнице я получала все необходимые лекарства». Перед тем, как прийти в конечный пункт Копенгаген диск зашел в Стокгольм. Здесь капитан распорядился немедленно доставить меня в урологическую клинику. Диагноз был серьезный. Пузырь у вас поврежден так сильно, что вы никогда не избавитесь полностью от этого тяжелого заболевания. Тогда я не предполагала, насколько прав окажется врач. Эта болезнь мучила меня не один десяток лет. После длительного пребывания в Гренландии европейские города произвели на меня тягостные впечатления. Я была совершенно сбита с толку. Изобилие киосков с журналами и газетами, без которых мы свободно обходились в Гренландии, удивляло. Я брала с собой два ящика с книгами, и ни одно из них не прочитала. Шум на улицах и суетящиеся люди раздражали меня. А хоть не всего я вернулась бы назад, в страну тысячи айсбергов. Последнюю неделю сентября Диско вошел в порт Копенгагена. Там ожидал большой сюрприз. Родители на седьмом небе от счастья заключили меня в свои объятия. Кто-то спросил, вы довольны, что вернулись в Европу? Наверное, ужасно было в глуши в трескучие морозы. Как вам удалось выдержать такие нагрузки? Конечно, нагрузки были большие, но только из-за капризов Фанка, непременно желавшего снимать фильм на айсбергах. А сама Гренландия настолько великолепна, что почти никто из нас не радовался мысли, что придется покинуть ее. Даже Удет, любивший удовольствие и ночную жизнь в обществе красивых женщин, и тот хотел там остаться. Все говорили, мы возвратимся сюда через 2-3 года обязательно. И так было не только с нами. Люди, хоть раз побывавшие в стране айсбергов, говорили и чувствовали то же самое, а некоторые оставались навсегда». В чем же великое чудо? Чем так околдовывает страна без деревьев, без цветов, без растительности, если не считать меч травы в летние месяцы? Я думаю, это невозможно объяснить, как и все сказочное. Очарование Гренландии сплетено, как вуаль из тысяч невидимых шелковых нитей. Мы видим там по-другому, чувствуем по-другому. Вопросы и проблемы, занимающие Европу, теряют свою значимость, блекнут. То, что заставляло нас волноваться дома, в Гренландии почти не трогало. Гигантский балласт лишних, ненужных и, главное, никогда не делающих человека счастливым вещей, казалось, канул в море. Никакого телефона, никакого радио, никакой почты, никаких машин. Без всего этого можно обойтись. И мы не чувствовали постоянной нехватки времени, как это было на материке, Нам подарили кусочек настоящей жизни».